Когда вы уехали из Лос-Анджелеса? 21 год назад. Как только отслужил 20 лет и оформил пенсию. Так что можете оставить Лос-Анджелес себе, босс. Вот дерьмо. Я был там в 71 году, когда случилось землетрясение, разрушившее госпиталь и пару федеральных дорог. Тогда мы жили в Турджунге, в нескольких милях от эпицентра. Никогда этого не забуду. Такое ощущение, что Бог и дьявол сошлись на ринге в рукопашной, а я выполнял обязанности рефери. Тогда чёрт, те что творилось. Ну, оставим это. Скажите лучше, какое отношение имеет землетрясение к вашему приезду? Тогда был отмечен странный феномен. Резко сократилось количество убийств. Не знаю почему, люди стали человечнее, что ли? Может, просто не осталось ничего, за что стоило бы убить? Может, обычно в нашем подразделении мы расследуем 70-80 таких дел в год. Не знаю, как было в ваше время. В наше время всё было проще. Мы расследовали вдвое меньше. Ну так вот, в нынешнем году этот показатель у нас ниже среднего. Это позволило нам поднять кое-какие старые дела. Каждый из нас получил свою порцию старья, На одном из доставшихся мне дел было проставлено ваше имя. Полагаю, вы в курсе, что напарник, работавший с вами в тягоды, умер и э, ну, умер. Чёрт, а я и не знал, и никто мне об этом не сообщил. С другой стороны, вряд ли его смерть кого-то сильно взволновала. Умер, точно. Теперь вместо него пенсионные чеки получает жена. Сожалею, что вас не поставили в известность о его смерти. Ладно, что ж теперь? Как говорится, дело прошлое. Мы с Эно, хм, и впрямь когда-то были напарниками, но очень давно не виделись. Как бы то ни было, я приехал сюда именно потому, что он умер, а вы живы. Какое конкретно наше дело вы имеете в виду? Дело Марджери Лоув. Бозг секунду помолчал, ожидая реакции своего визави, но таковой не последовало. Вы его помните? Её тело было найдено в мусорном баке в аллее неподалёку от Висты. Точно, за Голливудским бульваром между Вистой и Говером. Я помню их все, Босс. Неважно, закончены они были или нет, но я помню все эти чёртовы дела. Но меня ты не помнишь, подумал Босс, однако сказал другое. Всё верно. Её труп был обнаружен между Вистой и Говером. Или что ж с этим делом не так? Оно не было закончено. Я и об этом помню, кивнул Маккитрик. Я расследовал 63 дела об убийстве за те 7 лет, что работал детективом убойного отдела в Голливуде, Уилшире и в РХД. Из этих 63 дел я закончил 56, и считаю это неплохим результатом. Насколько я знаю, сейчас не доводят до конца и половины. Вы правы, Джейк. У вас отличные показатели. Но я приехал сюда не для разговоров о ваших достижениях. Меня интересует только дело Марджери Лоув. Не называйте меня Джейк. Я вас не знаю, никогда прежде не видел я. Погодите-ка минутку. Боск замер. А задаченный уж не вспомнил ли он мальчика, которого вытащил за руку из бассейна? Но тут же понял, что Макитрик просто увидел шершю в дольдоков жену с продуктовой сумкой и холодильником. Дождавшись, когда она поставит сумку на пирс рядом с лодкой, Макитрик молчав тащил её на палубу. "Вы, детектив Боск, в своей чёрной одежде испечёте здесь заживо", сказала миссис Макитрик. "Может, вернётесь к нам и переоденетесь в шорты и белую футболку Джейка?" Боск посмотрел на Макитрика, а потом на его супругу. "Спасибо, мадам, как-нибудь обойдусь". "Но на рыбалку, надеюсь, вы с мужем поедете?" Но вообще-то меня пока никто не приглашал, кроме того, Джейк, обязательно пригласи детектива Бокса на рыбалку. Ты же всегда ищешь себе компанию. Заодно он расскажет, как сейчас в Голливуде расследуют разные кровавые дела, которыми тебе когда-то так нравилось заниматься. Маккитрик холодно взглянул на супругу. Бокс заметил, как у него на скулах заходили желваки. Он явно хотел Сказать миссис Маккитрик пару ласковых, но усилием воли сдержался. "Спасибо за сэндвичи, Мэри", ровным голосом произнёс он. "Не могла бы ты вернуться домой и оставить нас в покое?" Миссис Маккитрик нахмурилась и погрозила мужу пальцем, словно непослушному мальчишке, которого следовало призвать к порядку. Потом повернулась и отправилась в усадью, не прибавив больше ни слова. После довольно продолжительной паузы Босс, желая исправить ситуацию, нарушил затянувшееся молчание. Послушайте, я приехал сюда, чтобы задать вам несколько вопросов по этому делу. Я вовсе не утверждаю, что вы расследуя это убийство допустили какую-то ошибку или промах. Я просто хочу с вашей помощью уточнить некоторые детали. И ничего больше. Вы кое-что упустили. Что именно? То, что в вас полно всяческого дерьма. Теперь настала очередь Босха обуздовить свои чувства. Мало того, что Маккитрик оскорбил его, он ещё и задаёт слишком много вопросов, пусть даже и имеет на это право. Босха так и подмывало сбросить маску доброго парня и обрушиться на Маккитрика с обвинениями, но он сдержался. Знал, что тут не зря идёт с ним на конфронтацию. Что-то в этом старом деле не давало ему покоя, раздражало, словно камешек в туфле, и Боску следовало помочь Маккитрику от этого камешка избавиться. Проглотив гнев и обиду, он попытался перевести разговор в более конструктивное русло и спокойно спросил: "Это почему же?" Маккитрик стоял к нему спиной и, наклонившись к штурвалу, шарил рукой в нижнем ящике. Что он там искал? Боск не имел ни малейшего представления, возможно, запасный ключ от замка зажигания. Почему? произнёс Маккитрик, вновь поворачиваясь лицом к Боску. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что вы, приехав сюда, размахивали у меня перед носом фальшивым значком, хотя мы оба знаем, что никакого значка у вас нет. С этими словами Маккитрик наставил на Боска пистолет системы Беретта 22 калибра. Пистолет был небольшой, но на таком расстоянии своё дело сделал бы. В том, что Макитрик умеет им пользоваться, у Боска сомнений не возникало. О, господи, приятель, у тебя что, проблемы с головой? У меня не было никаких проблем, пока ты сюда не припёрся. Боск держал руки на уровне груди, чтобы не провоцировать Макитрика. Ты главное не волнуйся. Сам не волнуйся. Достани из кармана бумажник и перебрось его мне. Хочу ещё раз на него взглянуть. Только делай всё очень медленно. Бокс подчинился. Доставая из кармана бумажник, он незаметно осмотрелся, но никого поблизости не увидел. Он был один и без оружия. Когда бумажник упал к ногам Макитрика, тот сказал: "Очень хорошо. А теперь пройди через мостик к нанос" И встань у ограждения, так чтоб я тебя видел. Я знал, что кто-то когда-нибудь попытается до меня докопаться. Но ты напал не на того парня, да и время для этого выбрал неудачное. Босс выполнил приказ и прошёл на наследки. Ухватившийся за ограждение, он повернулся лицом к Маккитрику. Тот, не сводя с него глаз, нагнулся и поднял бумажник с палобы. После этого он вошёл в кокпит и положил пистолет на его консоль. Бос знал, что если бросится за пистолетом, Маккитрик дотянется до него раньше. Маккитрик наклонился и что-то повернул на приборной доске. Мотор взревел, пробуждаясь к жизни. Скажи-но, милый, Маккитрик, что ты собираешься делать? Ага, теперь ты называешь меня Маккитрик. А куда подевалась понебрацкая Джей? Что касается моих действий, так я отправляюсь на рыбалку. И тебя с собой возьму. Ты же хотел половить рыбку в мутной воде, верно? Но если попытаешься выпрыгнуть за борт, я пристрелю тебя в воде. Мне на тебя наплевать. Никуда я выпрыгивать не собираюсь, успокойся. Я спокоен. Освободи носовой швартовочный конец и брось его на пирс. Когда Бозг выполнил это распоряжение, Макетрик вышел из кокпита, взял свой пистолет, прошёл на корму и освободил кормовой швартовочный конец. Забросив его на пирс, он вернулся в кокпит и перевёл мотор в рабочее положение, дал своему судну самый малый ход. Лодка отошла от пирса и медленно двинулась по водам бухты в направлении залива и горловины канала. На босха повеял тёплый солоноватый морской бриз, мигом обсушивший выступивший пот. Босс решил прыгнуть в заборт, когда лодка выйдет на большую воду или в поле зрения покажутся другие лодки с людьми. Удивительно, что у тебя нет при себе пушки. Какой же ты коп, коль не носишь при себе оружия? Я и вправду коп, макитрик. Позволь, я всё тебе объясню. Ничего не надо мне объяснять, парень. Я и так всё о тебе знаю. Макитрик раскрыл бумажник. Инректор время рассматривал, находившийся в нём золотой лейтенанский значок и идентификационную карточку детектива. Закончив исследование, он положил бумажник на консоль. И что ж ты обо мне знаешь, макитрик? Много чего. Слава создателю. У меня остались ещё в департаменте приятели, и я могу кусаться. После сообщения жены Я позвонил в Лос-Анджелес старому другу и навёл кое-какие справки. Оказывается, он всё о тебе знает. Что ты, к примеру, находишься в административном отпуске. Непонятно только, какого чёрта ты нёс всю эту чепуху о землетрясении. Впрочем, не так уж и непонятно. Тебе нужна была легенда. Может, находясь в отпуске, ты решил взяться за частное расследование и малость подзаработать. Ты всё неправильно понял. Это мы ещё посмотрим. Когда выйдем на большую воду, ты расскажешь мне, кто тебя подослал. А не расскажешь, так отправишься на корм рыбам. Мне всё едино. Никто меня не посылал, я сам приехал. Маккитрик передвинул вперёд красную рукоятку подачи топлива, и лодка резко увеличила скорость. В результате нос лодки сильно задрался, и Боск, чтобы не упасть, снова ухватился за стальной трос ограждения. Чушь собачья, крикнул Маккитрик, перекрывая шум двигателя. Ты лжец. И раньше мне лгал, и сейчас лжёшь. Послушай, приятель, тоже перешёл на крик босс. Ты, кажется, говорил, что помнишь каждое своё дело, это верно? Ещё бы не верно. Мне эти дела никогда не забыть. Ты можешь выключить хоть на минутку этот чёртов мотор? Маккитрик сдвинул назад ручку подачи топлива. Лодка сбавила ход, и мотор стал работать тише. Ты не забыл, что в деле об убийстве Марджри Лоув тебе выпала миссия чёрного вестника. Помнишь, что это значит на полицейском жаргоне? Это значит, что ты должен был лично сообщить о её смерти родственникам, то есть её ребёнку, находившемуся в государственном приюте Макларен. Всё это было в рапортах босс, так что Неожиданно он замолчал и устремив испытующий взгляд на Босха, долго его разглядывал. Потом снова раскрыл бумажник и перечитал проставленное в идентификационной карточке имя и вновь поднял глаза на Босха. Босх. Я вспомнил, откуда знаю эту фамилию, и плавательный бассейн вспомнил. Ты тот самый ребёнок. Да. Я тот самый ребёнок. Когда они вышли из бухты в залив Little Sarasota Bay, Маккитрик выключил мотор, и лодка, остановив свой бег, закачалась на волнах. Пока она дрейфовала по воле ветра, Босс рассказывал Маккитрику свою историю. Тот слушал, не перебивая и не задавая вопросов. Когда Босс замолчал, чтобы перевести дух, Маккитрик открыл сумку-холодильник, вынул оттуда две банки с ледяным пивом и протянул одну Босху. Босх не открывал банку до тех пор, пока не закончил свой рассказ. Он поведал Маккитрику обо всём, что знал, даже о своём столкновении с Паунсом, имевшим лишь косвенное отношение к делу, которым занимался. Из-за болезненной подозрительности Маккитрика и его странного поведения Воз хрешил, что сильно заблуждался в оценке старого копа. Ничего удивительного. По дороге во Флориду он полагал, что встретит здесь коррумпированного или просто тупого копа. Трудно сказать, какой вариант из этих двух был бы для него предпочтительнее. В действительности же Маккитри оказался сложным человеком, стравмированной психикой, которого до сих пор осаждали демоны прошлого. Возможно, это было следствием неудачного выбора, сделанного им много лет назад. Другими словами, при словутый камешек всё ещё находился у Маккитрика в туфле, и его только ещё предстояло извлечь. По мнению Босха, лучшим средством для того, чтобы разговорить Маккитрика и помочь ему избавиться от этого камешка, являлась абсолютная честность. Вот и всё, что я знаю, завершил он рассказ. Надеюсь, твоя жена, собирая сумку, не ограничилась лишь двумя этими баночками. Он дёрнул за кольцо, откупорил свою банку, приник к ней губами и отпил не менее трети. Как выяснилось, пить холодное пиво в жаркой Флориде было даже приятнее, чем в Лос-Анджелесе. Не ограничилось, так что пиво у нас в запасе есть, ответил Макитрик. Сэндвич хочешь? Не сейчас. Ясное дело, сейчас тебе нужна моя версия событий. За этим я сюда и приехал. Сначала выйдем на большую воду, где ловится рыбка.